Глава 5 Луна наполовину скрыта тенью, освещала парк прозрачным светом. Дима не собирался гулять, просто пришел посидеть в тишине. Здесь тишина была живой настоящей, дышала звуками, запахами, окружала как друг, укрывающий теплым одеялом в холодную ночь. Облокотившись о спинку, Дима сидел на скамейке, скрестив лодыжки, и задумчиво смотрел на Луну. Холодный серебристый диск, прихотливо меняющийся от капризы в чужой тени. Чья тень смогла бы изменить его самого, чтобы перестал, наконец, винить себя за смерть Марины. Отпустил и начал жить дальше. Шумно выдохнув, он подставил лицо прохладному ветру. Ему поздно что-то в себе менять, даже если было бы ради кого Но едва ли во всем городе, да и, пожалуй, во всем мире нашелся бы хоть один человек, способный принять его целиком, со всеми привычками, сомнениями, застарелыми страхами. Таких больше не существовало. А сам он смог бы вновь впустить свою жизнь постороннего, обнажить душу, отдать всего себя без оговорок. Дима был уверен – нет. Но раньше это понимание не вызывало ничего, а сейчас – Давила, вытесняя воздух из лёгких. Будто кто-то подцепил внутренности на крюк. А теперь тянул, тянул, тянул, и избавиться от этого чувства не получалось. Лунный свет пробивался сквозь листву, ложился монохромной мозаикой, подрагивая на ветру. Повинуясь внезапному порыву, Дима поставил ладонь, ловя серебристое пятно. Призрачное, невесомое, ускользающее. как чувство, которое он никак не мог уловить, усмехнулся. «Пожалуй, пора переключаться с фантастики на любовные романы, которыми зачитываются школьницы. Стареет». Возвращаясь домой, Дима усиленно избегал оживленных улиц, не желая жертвовать своим уединением. Пройдя почти половину квартала, он удивленно остановился, отчетливо расслышав знакомый смех. Сам не заметил, как ноги привели к Наташиному дому. Сейчас в ее окне на втором этаже горел свет, и можно было услышать женские голоса, перебивающие друг друга и срывающиеся на хохот. «Так бывает, когда веселье рвется через край, и ты уже не можешь его сдержать, но все еще пытаешься». Дима улыбнулся, представив, как Наташа сидит за столом и прячет смех в кулак. Ее глаза сморщились, в уголках полтинки морщинок и блестят слезы. Волосы рассыпались под рожащим плечам. Желание посмотреть, так ли это едва не заставило взлететь на ближайшее дерево. Дима остановился, уже подойдя к раскидистому дубу Растерянно посмотрел вверх и едва успел отступить в темноту, когда тень метнулась к подоконнику, а следом послышалась отчетливая, устала и замученная. «Ведьма, не надо! Заткнись!» Задорно откликнулись в ответ. «Записывай!» «Десять правильных вопросов, которые надо задать мужчине на первом свидании». «Я не собираюсь приглашать его на свидание». Голос Наташи стал тише, и Дима невольно прислушался, не двигаясь с места. «Это ты сейчас так говоришь». Почти неслышно проворчала Полина. Голоса стихли, девушки что-то забормотали перемежая разговор тихим хихиканьем. «Правильно. Все это правильно. И жизнь продолжается». Не переставая улыбаться, Дима все же направился к дому. Ему было радостно за Наташу. Эта светлая девочка определенно заслуживала счастья. Неважно, кого она выбрала, это точно не Антон. Вернулся и начал просить прощения, а значит, переживать не о чем. Наташа всегда умела за себя постоять. Напомнил он себе. И у нее непременно все будет хорошо. Наташа проснулась легкой головной болью. Квартира хранила следы вчерашних посиделок с Полиной. Она ушла в первом часу ночи, предварительно опустошив запасы. В шкафу у нее стояла пара бутылок коллекционного вина, подарки от пациентов. Но Наташа ни о чем не жалела. Вечер действительно удался. Они и поговорили, и посмеялись, и даже немного поплакали. Взгляд упал на смятый листок, завалившийся под кроватью. Подхватив его ногой, Наташа осторожно вытащила, подняла и расправила. Закатила глаза, не в силу сдержать улыбку. Корявым, пьяным почерком там было выведено 10 вопросов, которые надо задавать мужчине на первом свидании. Список сопровождался комментариями Наташи. Первое. Узнать, что он любит читать. Уже знаю. Второе. Узнать любимое блюдо. Несложно, знаю. Третье. Спросить, что любит делать в свободное время. Читать, спать и «не знаю». Четвертое. Узнать любимый цвет. Бред какой-то. Пятое. Попросить дать ладони изучить линии любви. «Ведьма, я не увлекаюсь хиромантией». Шестое. Попросить рассказать забавный случай из жизни. И покраснить от стыда. Седьмое. Уточнить любимую позу. И провалиться под землю. На год. Восьмое. Точка. После этого список заканчивался, потому что Наташа возмутилась, что такие вещи на первом свидании не спрашивают, а Полина парировала, что она просто не ходила на свидание с Женькой. Но даже зная, что это невозможно, Наташа улыбалась, представляя, что могла бы пригласить Диму. Вчера это казалось естественным и простым, сегодня отдавала горячечным бредом. Да, она не связана ни с кем обязательствами, но ведь это не повод бросаться на первого встречного – Особенно если этот встречный, давний друг, близкий, почти как член семьи, стала бы она приглашать на свидание брата. Ещё вчера даже подумать об этом не могла, но после разговора с Полиной внутри что-то щёкнуло, и робкий поначалу свет хлынул, согревая каждую клетку, гоня пустоту. Наташе было сложно представить, как бы отреагировал Дима. Скорее всего, перевёл бы всё в шутку, а потом сделал вид, что разговора не было. А может, посмотрел бы пристально, выворачивая душу наизнанку, покачал головой и молча ушел. Наташа не умела читать чужих душах, не просто не умела, ошибалась и упорно верила в свои ошибки. Как с Антоном и годами надежды, разрушенной его изменой, она боялась рисковать и снова отдавать свое сердце тому, кто не знает, что с ним делать. Но ну, разве можно приказать себе не думать, не представлять, не мечтать?» В мечтах прошел весь день, и следующий тоже. Наташа ходила сама не своя, вздрагивая при звуке имени главврача. Вжимала голову в плечи, страшаясь случайной встречи, хотя представить, что он добровольно явится в ее отделении. А в концу третьего дня ее отпустила. Вдруг снова стало спокойно и пусто. Помечтала и хватит. В самом деле, с чего она взяла, что вообще может быть ему интересно не как бывшая студентка, а позже коллега, как женщина? Полина вошла в кабинет, как в себе домой, вызвав короткий выразительный взгляд. уселась на стул, закинув одну бесконечную ногу на другую и широко улыбнулась. «Ты помнишь, какой сегодня день недели?» Поняв, что Наташа не собирается говорить первой, начала она. «Пятница? И что?» Погрузилась в исследование нового метода протезирования, Наташа не поднимала головы от бумаг. «И что?» – спорировала Полина насмешливо. «И то, что мы идем гулять!» «Рада за вас!» – ровно ответила Наташа, делая очередную пометку. «Вообще-то я имела в виду нас с тобой. Тогда не рада». Новая пометка украсила бумагу. Раздраженно вздохнув, Полина резко поднялась, нависла над столом и хлопнула ладонью по отчету. «Ведьма!» — угрожающе прорычала она. — Ты обещала мне погулять. — Врёшь, не обещала, — спокойно ответила Наташа, вытаскивая бумагу и вновь погружаясь в чтение. — Вру, — неожиданно согласилась Полина и хитро прищурилась. — Но гулять мы сегодня всё равно пойдём. Или ты собралась сидеть тут до полуночи? Кому какая разница, когда ты внесёшь замечание? — Совсем ты расслабилась, — проворчала Наташа невольно, повторяя Севина слова. Улыбка Полины стала шире, стоило вспомнить о коварном плане, в который ее посвятил Жаров утром. «Прежде чем приступать к активным действиям, – начал он, – подкараулив Полину у входа в магазин, – мы должны быть уверены на сто процентов. Не то чтобы я не уверен, но лишние доказательства не повредят. И что ты собираешься сделать? – насмешливо спросила она, опирая руки в бока. «Посадишь их друг напротив друга и заставишь признаться?» «Как грубо!» Скучающе протянул Сева, перекинув зубочистку из одного угла рта в другой. С недавних пор он бросил курить. «Для начала посмотрим на их реакцию при неожиданной встрече и сделаем свои выводы». «Ты страшный человек», – с чувством сказала Полина. «Я рада, что мы друзья». «Дима и Наташа тоже мои друзья», – скучающим тоном протянул он. А потом вдруг подмигнул. «До вечера». и приведи Наташу в парк. Любым способом.